Страница 466. 34.2. Методы определения риска. Риск – категория вероятностная, поэтому его измеряют как вероятность определенного уровня потерь. Каждое предприятие устанавливает приемлемую для себя степень риска. В качестве допустимого риска можно принять угрозу полной потери прибыли от того или иного проекта или от деятельности предприятия в целом. Критический риск сопряжен уже не только с потерей прибыли, но и с недополучением той части предполагаемой выручки, которая возмещает затраты. Наиболее опасным для предприятий является катастрофический риск, означающий банкротство предприятия, потерю инвестиций и даже имущество предприятия. Для определения риска можно воспользоваться статистическим, экспертным и комбинированными методами. Суть статистического метода заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей имевших место на данном или аналогичном производстве, устанавливается величина и частотность получения той или иной экономической отдачи, и на этой основе составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Под отдачей понимается экономическая рентабельность или эффективность затрат, которая рассчитывается как отношение прибыли к затратам или инвестициям, необходимым для получения этой прибыли. Пример определения рисков проведен в конце подраздела. Экспертный метод может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Желательно, чтобы эксперты сопровождали свои оценки данными о вероятности возникновения различных величин, сумм, процентов, потерь. Можно ограничиться получением экспертных оценок, вероятности допустимого и критического риска, либо просто оценить наиболее вероятные потери данного предприятия. Наиболее приемлемым вариантом для практики является комбинация из статистического и экспертного способов определения риска.